Собор святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Благочестно праздновать собор святых ангелов святая церковь приняла по преданию боговдухновенных отцов, после того, как отвергла древнее нечестивое почитание ангелов, установленное еретиками и идолопоклонниками. Еще в Ветхом Завете, когда люди, отступив от Бога, создателя своего, стали поклоняться созданию Божию и делам рук своих, делая идолов по подобию видимой твари, того, что на небе вверху и что на земле внизу, принося жертвы солнцу, луне и звездам, в которых, по их мнению, находилась живая душа. В то время люди поклонялись и приносили жертвы и ангелов, о чем так сказано в книге царств к Адиле-Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, то есть ангелам, ибо они — суть воинства небесное по сказанному в Евангелии, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Такое неправильное почитание ангелов было сильно распространено во время святых апостолов, Святой апостол Павел о таком неправильном почитании так говорит, «Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, то есть Христа. Ибо были в то время некоторые еретики, казавшиеся по виду смиренными и с гордостью помышляющие своим воздержанием, и чистым житием подражать ангелам. Они учили творить поклонение ангелам такое же, как и самому Богу. Потом появились другие еретики, проповедавшие, что ангелы — суть творцы видимой твари, и как бесплотные выше и достойнее почитания, нежели Христос, Сын Божий. Архангела же Михаила называли Богом евреев, Наконец, иные, предавшиеся волхлованию и обольщавшие людей под именем ангелов, призывали бесов и служили им, называя их ангелами. В особенности же такие ереси умножились в колоссах, принадлежавших к Лаодокийской метрополии, где многими тайно совершалось такое нечестивое, подобное идолопоклонничеству, почитание ангелов. Когда же такое неправильное почитание ангелов было осуждено и отвергнуто, то было установлено благочестивое и правильное почитание и празднование им как служителям Божиим и хранителям рода человеческого». И в той же колоссской стране, где прежде тайно и нечестиво совершалось почитание ангелов, началось открыто совершаться православное празднование собора ангелов и стали устроять благолепные храмы во имя святого архистратига Михаила, начальника ангелов. Так, в Хонах над чудотворным источником был построен благолепный и причудный храм, в котором было явление святому Архипу, самого святого архистратига Михаила. Празднование собора святых ангелов установлено совершать в месяце ноябре, девятом от марта, первого месяца от сотворения мира, для обозначения числа чинов ангельских, каковых чинов считает девять святой Дионисий Ареопагид ученик святого апостола Павла, бывшего восхищенным до третьего неба, там видевшего различных чинов святые ангелы и объяснившего это Дионисию как своему ученику. Девять чинов ангельских разделяются на три иерархии, в каждой по три чина, высшую, среднюю и низшую. Первую, высшую, и к Пресвятой Троице ближайшую иерархию составляют Серафимы,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 огнеобразный, как непосредственно предстоящий тому, о котором пишется. «Бог наш есть огонь, поядающий, престол его, как пламя огня. Вид же славы Господней, как огонь поядающий. Предстоя таковой славе, Серафимы огнеобразны, по сказанному. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Они пламенеют любовью к Богу, и других возбуждают к таковой же любви, как показывает и самое имя их, ибо Серафим с еврейского языка значит пламенеющий. После Серафимов, пред председающим Богом, живущим во свете неприступном, предстоят в несказанной светлости многоочитые херувимы. Более иных низших чинов, сияющие всегда светом богопознания, видением таинств Божьих и глубины его премудрости, сами просвещаемые и других просвещающие. Имя их Херувим. По переводу с еврейского языка значит «многое разумение» или «излияние премудрости», так как через херувимов другим не посылается премудрость и подается просвещение умных ачес для боговедения и богопознания. Затем предсидящим на престоле, высоком и превознесенном, предстоят богоносные, как называет их святой Дионисий Ореопагит, престолы, ибо на них, как на разумных престолах, как пишет святой Максим Исповедник, разумно почивает Бог». Богоносными же они называются не по существу, но по благодати и по своему служению, тогда как плоть Иисуса Христа, как пишет святой Василий Великий, называется богоносною по существу, так как она соединена нераздельно самим Богом словом. Престолы же называются богоносными не по существу, но по благодати, данной для их служения, как таинственно и непостижимо носящие в себе Бога. Почивая на них непостижимым образом, Бог совершает свой праведный суд, по сказанному Давидам «Ты воссел на престоле, судья праведный». Поэтому через них преимущественно проявляется правосудие Божие. Они служат Его правосудию, прославляют оное и изливают силу правосудия на престолы земных судей, помогая царям и владыкам производить праведный суд. В средней иерархии также заключаются три чина святых ангелов — господство, силы и власти. Господство называются так потому, что они господствуют над прочими, которые следуют за этими чинами ангелов, будучи сами свободными. Оставив же, как говорит святой Дионисий Ариопагит, рабский страх, они добровольно и с радостью служат непрестанно Богу. Также не спосылают они силу к благоразумному владению — и мудрому управлению, поставленным от Бога на земле властям, чтобы те хорошо управляли порученными им областями. Затем они учат владеть чувствами, смирять в себе непотребные вожделения и страсти, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей и быть выше всякого искушения. Силы, исполненные божественной крепости, исполняют немедленно волю Всевышнего и Всемогущего своего Господа, крепкого и сильного. Они творят и превеликие чудеса, и ниспосылают ту же благодать чудотворения угодникам Божьим, достойным таковой благодати, чтобы те могли творить чудеса, исцелять всякие болезни и предвозвещать будущее. Святые силы помогают и людям, труждающимся и обремененным в возложенного на них какого-нибудь послушания, чем объясняют свое имя силы, и носят немощи немощных. Они также укрепляют каждого человека в терпении, чтобы он не изнемогал в скорби, но с крепким духом и мужественно переносил все напасти, со смирением, благодаря за все Бога, все устрашающего к пользе нашей». Власти называются так потому, что имеют власть над дьяволом, чтобы укрощать власть бесовскую, отражать невидимые именно людей искушения и не допускать бесов причинять кому-либо вред в такой степени, в какой бы они желали. Власти утверждают добрых подвижников в духовных подвигах и трудах, оберегая их, чтобы они не лишились духовного царствия». Борющимся же со страстями и похотями помогают отгонять злые помыслы, наветы, вражии и побеждать дьявола. В низшей иерархии также тричина — начало, архангелы и ангелы. Начало называются так, потому что имеют начальствование над низшими ангелами, направляя он их к исполнению божественных повелений. Им поручено также управление вселенной и охранение всех царств и княжеств земель всех народов, племен и языков, ибо каждое царство, племя и народ из небесного чина, называемого началами, имеют особого для себя хранителя и управителя всей своей стороны. Затем служение этого ангельского чина, по объяснению святого Григория Двоеслова, состоит в том, чтобы наставлять людей воздавать каждому начальствующему честь, подобающую его званию. Наконец, ангелы этого чина возводят достойных людей на различные почетные должности и наставляют их, чтобы они принимали власть не ради своего прибытка и пользы, не ради любочестия и суетной славы, но ради чести Божией, ради распространения и умножения святой его славы и ради пользы ближних, служа общим нуждам всех своих подчиненных. Архангелами называются великие благовестники, благовествующие о великом и преславном. Служение их, как говорит великий Дионисий ареопогид, состоит в том, чтобы открывать пророчество, познание и разумение воли Божьей, что получают они от высших чинов и возвращают низшим чинам ангелам и через них людям. Святой же Григорий слов говорит, что архангелы укрепляют в людях свою святую веру, просвещая ум их светом познания Святого Евангелия и открывая таинство благочестивой веры. Ангелы в небесной иерархии ниже всех чинов и всех ближе к людям. Они возвещают меньшие тайны и намерения Божии и наставляют людей добродетельно и праведно жить для Бога. Они представлены для хранения каждого из нас, верующих людей, добродетельных поддерживают от падения, падших поднимают и никогда не оставляют нас, хотя бы мы и согрешили, ибо всегда готовы помогать нам, если только мы сами пожелаем. Но и все высшие небесные чины называются общим именем ангелов, хотя они по своему положению и по данной от Бога Благодати и имеют разные наименования, как то Серафимы, Херувимы, Престолы и прочие чины. Однако все вообще называются ангелами, ибо слово «ангел» есть название не существа, но служения, пописанному, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Служение же их различно и не одинаково, и каждый чин имеет собственное свое служение, ибо премудрый Создатель не всем в одинаковой мере открывает тайны своего намерения, но от одних к другим, через высшие просвещает низших, открывая им свою волю и повелевая оную исполнять, как это ясно видно из книги пророка Захарии. Там говорится о том, как один ангел после беседы с пророком встретил другого, который повелел ему опять идти к пророку и открыть будущую судьбу Иерусалима. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, то есть пророку Захарии, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него. Рассуждая об этом, святой Григорий говорит, когда один ангел говорит другому, иди, скажи этому юноше, нет сомнения, что одни ангелы посылают других, низшие посылаются, высшие посылают. так же и в пророчестве Даниила находим, что один ангел повелевает другому ангелу истолковать видение пророку. Отсюда ясно, что ангелы высших чинов открывают божественную волю и намерение Творца своего ангелам чинов низших, просвещают их и посылают к людям. Православная воинствующая церковь нуждается в помощи ангелов. Празднует собор всех девяти чинов ангельских нарочитым молением, как и следует восьмого ноября, то есть девятого месяца, ибо все эти девять чинов ангельских соберутся в день страшного суда Господня. Каковой день божественными учителями церкви называется день днем восьмым. Ибо, говорят они, по окончании века сего, обращаемого седмицами дней, наступит как бы день восьмой, когда придет Сын Человеческий и Божий, Судья Праведный, во славе Своей и все святые ангелы с Ним, как Сам Господь сказал в Евангелии, и пошлет ангелов Своих с трубою, громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их, то есть от востока, запада, севера и юга. О, если бы они тогда собрали клику избранников Божиих и нас, собор их с честью празднующих! Над всеми выше поименованными девятью небесными чинами ангелов, чиноначальником и вождем поставлен Богом святой архистратик Михаил. Как верный служитель Божий, он во время пагубного впадения в гордость сатаны, его отступления от Бога и ниспадения в бездну собрал все чины и воинства ангельские, велегласно воскликнул — Вонмим, станем добре пред Творцом нашим, и не будем думать о том, что противно Богу. Вонмим, что потерпели те, которые были созданы вместе с нами и досели вместе с нами, были причастниками Божественного Света. Вонмим, как они ради гордости внезапно от Света впали во тьму и с высоты низверглись в бездну. Вон мим, как спало с неба, восходящее за утро денница, и сокрушилось на земле. Говоря так по всему собору ангелов, он, стоя впереди, начал серафимами и хирувимами и со всеми небесными чинами славить пресвятую единосущную нераздельную троицу единого Бога, согласно воспевая торжественную песнь «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его» овое соединение святых ангелов получило имя собор ангельского ибо они совокупно и единогласно славят отца и сына и святого духа святую троицу ему же и от нас земных да будет слава во веке аминь